Часть четвертая. Апология Платона. Диалоги государства и общества. Аперитив. Возможно, когда-нибудь нынешний век будет известен как век делёза Так звучит ставшее уже классическим высказывание Мишеля Фуко. Он тогда как раз прочел «Различия и повторения» и «Логику смысла» две удивительно глубокие книги Жиля делёза Впрочем, до работы «Что такое философия», которую Делес написал вместе со своим другом и коллегой, психиатром Феликсом Гватари, Фуко не дожил. И кажется мне, что прочти он эту работу от вводной конструкции в своем определении современности, возможно, когда-нибудь, Фуко бы отказался. Нынешний век будет известен как век делёза Пожалуй, вопросом, что такое философия, можно задаваться лишь в позднюю пору, когда наступает старость, а с нею и время говорить конкретно. Так начинают Деллез и Гватари эту книжку с названием «Как у учебника для начальной школы». Гватари и правда умрет через год после ее публикации, а до самоубийства больного раком делёза тогда оставалось чуть более четырех лет. Это такой вопрос, продолжают они, которым задаются, скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже не о чем. Последний вопрос, последний ответ. Галопирующая бесконечными интеллектуальными инновациями философия 20 века должна была как ни крутей прийти к каким-нибудь, ну хоть каким-нибудь окончательным выводам. Античность философствовала 1200 лет. Средневековье можно не считать, но пусть оно будет, это тысячи лет. Следующий полный круг философской мысли от эпохи Возрождения до, собственно, 20 века – это 400 лет. Взглядом такие циклы философствования не охватить. На таком длиннике можно лишь заниматься реконструкцией, а значит, создавать правдоподобную ложь. С 20 веком все по-другому. Это полноценная философская серия. По кругу прошла череда философий, сопоставимая по объему созданного ею и разнообразию направлений с классическими сериями античности и нового времени. А это значит, что современник XX века мог на собственном опыте проследить полный цикл зарождения, взлета и умирания философского знания. Если ты успел застать на профессорской кафедре первого в этой серии если ты сам был в центре событий, когда она билась и побеждала, если ты, наконец, видишь, как твой ученик восходит на кафедру, чтобы срубить ее под самый корешок, ты в конце жизни, вероятно, можешь сказать «Я кое-что понял». Что же поняли философ Делес и психиатр Гватари, старчески отвечая на вопрос «Что такое философия?» Формулировка, возможно, покажется кому-то странной, и даже примитивной но мне она очень нравится философия это искусство формировать изобретать изготавливать концепты приятно думать что для понимания вопроса тем более такого достаточно разобраться всего с одним единственным концептом концептом концепта вся философия если рассматривать ее максимально непредвзято со стороны так сказать представляет собой череду способов думать предлагаемых нам разными мыслителями. Способ думать — это специфический взгляд на мир, какой-то особенный взгляд, отличный от других. Но смотрим мы, как это ни странно, в любом случае на один и тот же мир. И в этом, согласитесь, парадокс. Мир один, а картин этого мира множество. Есть ли среди них правильное, объективное или хотя бы просто лучшее? Если да, то в каком смысле? правильное, объективное и лучшее. Тут, опять же, что называется, с какой точки зрения посмотреть. Для меня, например, важна функциональность предлагаемой модели. Но в любом случае эта разность взглядов определяется не тем, что рассматриваемые миры разные, он один, как мы выяснили, или вроде как договорились, а тем, что тот или иной из философов в этом мире увидел, узрел, Или, если следовать определению делёза и Гватари, сформировал, изобрел, изготовил. То есть специфическими для данного философа концептами. «Чего стоит философ?» – спрашивают Деллез и Гватари, если о нем можно сказать, он не создал ни одного концепта, он не создал сам своих концептов. Понятно, что он не стоит ничего, он не мыслитель, не ученый и не художник. Он чиновник от философии, а не творец. Платон невозможен без концепта идей. Декарт без когита. Канта нет без вещи в себе. Гегель не будет Гегелем без абсолюта, абсолютного духа. И так с каждым подлинным философом. У них у всех есть своя земля обетованная. Хотя каждый раз это один и тот же мир. Впрочем, возникает ощущение какого-то подвоха. Ведь когда мы говорим о концепте, речь, по большому счету, идет просто о философских понятиях. Мол, что с того? Просто еще один термин. Да, безусловно, речь действительно идет о философских понятиях, терминах и потому, собственно, ничего особенного. Но есть тонкость. Чтобы объяснить, а точнее понять, увидеть такое понятие какого-то конкретного философа, нам придется проговорить всю его философию. Еще не факт, что объясним и поймем, а тем более увидим. Потому что на самом деле концепт, а именно про него сейчас и идет речь, это не что-то объективно существующее в реальности, что мы таким образом назвали. Нет, концепт — это то в реальности, что обрело свое существование в ней именно благодаря тому, и когда мы это в ней, в этой реальности увидели. Звучит, конечно, странно. Но это легко представить. Ситуация полностью соответствует феномену наблюдателя в ядерной физике. Наблюдателя, который, появляясь в уравнении, изменяет его результат, превращая волну в квант, а исчезая, квант в волну. «Достоверное познание», — пишут Делес и Гватари, «само вбирает в себя объективную действительность, а не так, чтобы объективная действительность предполагала какую-то истину», признаваемую предсуществующей или предположенной ей. В мире нет ничего, кроме самого этого мира, а всякое знание о нем – это уже нечто третье, возникшее между нами, познающими, и миром, познаваемым, а потому не является ни нами, ни этим миром, но созданной истиной, нашей о нем. И философия занята тем, что она создает эти миры, истины, дискурсы, остовом которых и являются концепты. Просто так читать книжки по философии – это, на мой взгляд, какая-то отчаянная бессмыслица, чушь и блаш. С тем же успехом можно, например, слушать музыку. Музыку даже, наверное, приятнее. Читать книжки по философии правильно – это проводить исследование, поиск, воссоздавать по чертежам мысли те концепты, которые когда то построили а точнее увидели их авторы это такой новодел делай с нами делай как мы делай лучше нас читая мы пытаемся увидеть то что видит автор но не может показать а потому лишь рассказывает иными словами читать книжки по философии это пытаться оказаться в другом варианте реальности прорваться в нее увидеть этот новый мир хотя он конечно останется при этом тем же самым. Изучать философию – это обучаться видеть концепты. С другой стороны, философский труд напоминает работу врача-диагноста. По обрывкам каких-то разрозненных признаков, отсылок, намеков, образов и метафор мы пытаемся увидеть то, что принципиально скрыто от нашего взора. Скрыто, потому что отсутствует. Болезнь — это же, строго говоря, некая фикция, абстрактное представление из учебника. В действительности нет такой вещи — болезнь. Есть лишь определенное состояние организма, но умение видеть в организме болезнь, а не просто состояние, и делает человека врачом, как умение видеть неупорядоченный обыденным сознанием хаос реальности, но организующие его концепты делает человека философом. Делёс да и, и гватари сотни страниц напролет пытаются вызвать в нас видение, понимание, концепта концепт. Хотя все, мне кажется, куда проще. Речь по сути идет о том, как мы с вами в принципе думаем. Все наше мышление это игра концептов вещей и мнений отношений. И я не говорю сейчас о философии, я говорю о нашей с вами обыденной мыслительной деятельности. Все, что нам кажется реальным, или, если угодно, является таковым – это концепты. А поскольку мы как-то относимся ко всему, что есть, то есть к концептам, вторая часть нашего мышления – это наше мнение. Дом – это концепт. Мама – это концепт. Работа – это концепт. Любовь – это концепт. Смерть – это концепт. Все эти понятия, по сути, являются концептами. Чем-то, чего объективно нет в реальности – но тем, что обнаруживается в ней благодаря тому, что эти концепты есть у нас. А эти концепты, в свою очередь, организуют дискурс. Они остов, костяк, скелет, на котором все держится. И если дискурс — это все, что может быть сказано о некой вещи, предмете, явлении, то концепты — это, собственно, то, о чем идет речь в рамках этого дискурса. Можно сказать, что концепты — это точки фиксации, Мышцы обретают силу, лишь будучи прикрепленными к костям. В отдельности от них они лишь мясо, не более того. Если мы хотим понять не просто то, о чем мы говорим, но то, что именно мы говорим, мы должны понимать концепты, а не просто слова. Вот простой пример организации конкретного дискурса через набор базовых для него концептов. Дискурс семьи организован концептами собственно семья, далее муж, жена. Дети, брак, родители, любовь, совместное хозяйство и так далее. А теперь давайте представим себе некоего воображаемого инопланетянина, который прилетел на Землю, чтобы составить представление о том, как тут живут ее аборигены. Он при всем желании увидит не семью и далее все прочее по приведенному списку концептов, а мужчину и женщину, Их приплод, которые зачем-то живут под одной крышей, ведут общее хозяйство, вместе проводят праздники и выходные. Его доклад инопланетному начальству будет выглядеть как сущая нелепость, не имея никакого логического объяснения. Почему-то люди живут такими крупами. Но для нас все иначе. Само слово «семья» или «муж», или «мама», или «наши дети» значит нечто совершенно особенное. Нечто большее, чем простой функционал, интенсионал понятия. Каждое из этих слов – целый мир, в котором заключен особый смысл. Когда жена говорит мужу-изменнику «А ты о детях подумал?», она говорит не о том, что надо вообще думать, что угодно о каких-то абстрактных детях, африканских, например. Она сообщает ему нечто совершенно конкретное, Что нам понятно, если мы, в отличие от нашего воображаемого инопланетянина, осознаем концепт «наши дети». И ведь возьмем другой пример. Мама, согласитесь, это не просто женщина, которая меня родила. Мама – это вселенная смыслов, подтекстов, переживаний и ценностей. И это концепт, а не просто слово. И даже не объективная реальность, которую, прошу прощения, можно пощупать. Вы можете пощупать, извините, женщину, но это не мама. Это нечто, что есть, при этом объективно отсутствуя. И теперь, внимание, вопрос. Устраивает ли нас тот мир, в котором мы живем? Ответ на самом деле сейчас не так важен. Можно поразмыслить об этом на досуге, тем более, что мы постоянно только этим и заняты. Важно другое. Кто ответственен за те концепты, которые и есть наша с вами реальность, наш мир? Ответов на этот вопрос, например, в той же французской философии, если мы говорим о делёзе и Фуко, предостаточно, особенно у Фуко, общество, культура, традиция и так далее и тому подобное. Но это ведь все воля случая. Общество, в котором мы родились, культура, в которой мы воспитывались, традиция, к которой мы принадлежим, могли быть другими, и мы жили бы тогда в другом мире, в другой реальности. А потому это все случайность и условность. И значит, всегда есть другой способ думать, другие концепты, являющие нам реальность, и другие мнения в отношении них. Другая реальность и другая жизнь — это вполне возможно, это не бред и не смелая фантазия безумца. Мир вокруг нас может измениться до неузнаваемости, если, конечно, мы готовы трудиться над тем, чтобы видеть в нем нечто, что прежде оставалось незамеченным, отсутствовало готовы отказаться от тех устойчивых концептов, которые кажутся нам незыблемыми и безусловными. Да и вообще хотим себе другой жизни, тем более что это, как мне почему-то кажется, нас не слишком устраивает. Весь вопрос таким образом в ревизии сознания. Точнее, не так. Сначала в понимании того, как оно в принципе работает, а затем уже, да, в ревизии и поиске новых концептов новой жизни. Впрочем, Делюс не предлагает нам искать новые концепты и новый мир. Это, вообще говоря, не в духе стариков куда-то устремляться и что-то надсадно советовать. Он лишь констатирует факт, методологизирует, так сказать, ситуацию, показывает, где мы оказались после очередного витка философской мысли. Благодаря Платону античность известна нам как время идей, эйдосов. Именно этот концепт раз и навсегда разделил реальность на видимое и невидимое, на истину и ее предельно разнообразные проявления, а также нас самих, на идеалистов и всех остальных. Благодаря делёзу 20 век, безусловно, будет известен будущему как век концептов. Именно такой, сотканный из разных способов думать, дискурсов, концептов предстала нам реальность в 20 веке. А уж станем ли мы в связи с этим концептуалистами или нет? Сделаем из этого концепта практические выводы в веке 21 или нет? Вопрос на будущее. И где-то в этом гипотетическом будущем нас, вероятно, ждет ответ. Называть 20 век веком делёза или не называть – это, конечно, дело вкуса. Я бы, например, назвал его веком Фуко или даже веком Витгенштейна. Мне так больше нравится но игнорировать эту новую, по-новому понятую, концептуальную реальность и не сделать для себя в связи с этим прагматических выводов было бы крайне неосмотрительно.